Глава 118 Дельта-3 боролся с болью. Волнами накатывала темнота беспамятства. И это и есть смерть. Он пытался пошевелиться, но чувствовал себя парализованным, едва способным дышать. Перед глазами стояли туманные расплывчатые пятна. Мысли его вернулись к гибели лодки на море, вызвавшись дикую злобу в глазах Майкла Толланда. Океанограф стоял над ним, приставив к горлу грозящий смертью длинный ствол. Ему казалось, что толанд уже убил его. Но нестерпимая боль в правой ноге доказывала, что Дельта-3 еще жив. Медленно, постепенно все вернулось на свои места. Услышав взрыв, Толант -то издал вопль боли и гнева. Потом, вне себя от ярости и жажды мщения, повернулся к поверженному врагу с таким видом, словно собирался проткнуть стволом его горло. Но уже через секунду он задумался, подчиняясь сдерживающему внутреннему голосу. В отчаянии убрал ружье, но все-таки, не удержавшись, ударил ботинком по искалеченной ноге врага. Последнее, что запомнил «Дельта-3», Судороги рвоты, после чего весь мир погрузился в черное небытие. Сейчас он постепенно приходил в себя, не зная, сколько времени пролежал без сознания. Руки его были связаны за спиной, причем настолько крепко, что не оставалось сомнений. Узел делал моряк. Ноги тоже связаны, согнуты в коленях и прикреплены сзади к запястьям. В этой позе невозможно двигаться. Он попробовал позвать на помощь, но звука не получилось. Рот был чем-то заткнут. Дельта-3 не представлял, что происходит вокруг. Он чувствовал ветер и видел яркие огни. Значит, сейчас он лежит уже не внизу, а на верхней палубе. Извернувшись, он попытался рассмотреть, что творится вокруг. И тут же наткнулся на кошмарное зрелище. Собственное искаженное, бесформенное отражение в стекле глубоководного аппарата. Тритон стоял прямо перед ним и Дельта-3 понял, что лежит на крышке огромного люка. Но не это его озадачило. Главный вопрос был, где же Дельта-2? Дельта-2 тревожился все больше и больше. Несмотря на заверение Дельта-3 в том, что с ним все в порядке, прозвучавший выстрел говорил об обратном. Это не был выстрел пулемета, которым вооружен Дельта-3. То он и Секстон наверняка тоже имели оружие, и теперь Применили его. «Дельта-2» подошел к трапу, по которому спускался в «Дельта-3» и увидел внизу кровь. Держа оружие на изготовку, «Дельта-2» спустился вниз и пошел по кровавому следу, который вел вдоль узкого настила к носу судна. Здесь страшный след снова вывел его наверх, по другому трапу на следующую палубу. Она казалась пустой. С растущей тревогой Дельта-2 направился вдоль широкой кроваво-красной полосы. Она вывела его к люку того трапа, по которому он спускался. Что происходит? Кровавый след описал гигантский круг. Медленно и с опаской Дельта-2 прошел мимо до баранского отсека. След тянулся дальше, на корму. Поец обвел палубу настороженным взглядом. «Черт!» На корме лежал Дельта-3, связанный с ртом, бесцеремонно брошенный возле батискафа. Даже с такого расстояния Дельта-2 видел, что напарник лишился части правой ноги. Оглянувшись, он еще крепче жал оружие и двинулся вперед. Дельта-3 дернулся, пытаясь что-то сказать ему. Веревка, которой он был крепко связан, фактически спасла ему жизнь. Кровотечение которой... Неминуемо привело бы к смерти, почти прекратилось. Подойдя к спускаемому аппарату, Дельта-2 увидел собственную спину. Округлый нос Тритона отражал всю палубу. Дельта-2 приблизился к измученному товарищу и слишком поздно заметил тревожный сигнал его глаз. Вдруг вспыхнул серебристый свет, Одно из мощных щупалец спускаемого аппарата резко вырвалось вперед и с сокрушительной силой впилось в левое бедро Дельты-2. Он попытался вырваться, но щупальце сжималось все крепче. Не сдержавшись, Дельта-2 закричал от боли. Он ясно чувствовал, как ломается кость. Глаза его невольно поднялись к кабине Тритона. Отражение палубы скрывало того, кто находился внутри, но сомнений оставалось. Сквозь стекло на врага твердым, безжалостным взглядом смотрел Майкл Толланд. Он сидел в кабине спускаемого аппарата и управлял его манипулятором. «Плохо», — подумал Дельта-2, стараясь не думать о боли, не поднимая оружие. Он прицелился вверх и влево в грудь океанографа, до которого было всего три фута. Потом нажал на спусковой крючок, и пулемет загрохотал в дикой ярости от того что попал в ловушку дельта 2 давил и давил на крючок пока не опустил магазин задыхаясь от ненависти он бросил оружие взгляд его выражал готовность испепелить ненавистный подводный аппарат мертвец прошипел он и попытался вытащить ногу из страшных тисков но чем больше он извивался тем сильнее и беспощаднее железная лапа раздирала ногу показалась огромная рваная ранна отдел «Дрянь!» Дельта-2 потянулся к висящему на поясе переговорному устройству, но не успел он поднести его к губам, как тритон выбросил вперед вторую лапу, схватив его за правую руку. Переговорное устройство упало на палубу. В этот миг Дельта-2 увидел перед собой призрак. Бледное видение склонилось в бок и смотрело на него сквозь абсолютно целое стекло пораженный дельта 2 взглянул на корпус триона и понял что пули не причинили аппарату никакого вреда они не смогли пробить толстую броню бодискав казался лишь испещренным оспинами внезапно открылся верхний люк появился майкл толанд выглядел он бледным и заволнованным но ничуть не пострадавшим спустившись по лестнице Океанограф вступил на палубу и внимательно осмотрел выдержавшее испытание окно своего любимого аппарата. «Десять тысяч долларов за квадратный дюйм!» Почти с нежностью произнес он. «Похоже, тебе нужна пушка посолиднее». Сидя в гидролаборатории, Рэчел понимала, что время истекает. Она слышала стрельбу на палубе и молилась, чтобы все прошло так, как планировал Толланд. Сейчас ее совсем не заботило, кто именно стоит за мошенничеством с метеоритом. Администратор НАСА? Маржори Тенч или сам президент? В их положении это не имело ни малейшего значения. Кто бы это ни был, убийцы не избегнут расплаты. Правда, рано или поздно обязательно всплывет. Рана на руке уже не кровоточила, а избыток адреналина в крови позволял не замечать боль, сосредоточившись на более важном деле. Взяв ручку и бумагу, Рэйчел написала записку, всего из двух строчек. На ум шли только простые, даже неуклюжие слова, но на роскошь красноречий сейчас не было времени. Записку она добавила к стопке обличающих документов, которые держала в руке. Распечатка результатов сканирования льда. Фотографии глубоководного существа. Статья об океанических хондрах. Данные электронного микроскопа. Метеорит был фальшивкой. И вот тому доказательство. Все бумаги Рэчел ложила в стоящий здесь же, в гидролаборатории ФАКС. Она знала наизусть номера лишь нескольких адресатов. Так что выбор был ограниченным но она уже решила, кто именно получит копии этих документов и ее записку. Едва дыша от нервного напряжения, она аккуратно набрала номер факса. Нажала на кнопку «Отправка», мысленно молясь, чтобы адресат оказался выбранным правильно. Аппарат пискнул. Ошибка — адресат неопределен. Рэйчел ожидала этого. Все каналы связи судно еще оставались заблокированными. В напряжении она смотрела на факс, все же надеясь, что он заработает так же исправно, как и тот, что стоит у нее дома. Ну уже давай. Секунд через пять снова раздался писк. Новый набор. Есть. Рэчел наблюдала, как аппарат занялся обработкой документов. И вдруг снова ошибка адресат неопределен. Новый набор. Ошибка. Адресат неопределен. Новый набор. Наверху на палубе раздался шелест лопасти вертолета. Оставив факс, Рэйчел стремительно бросилась к выходу.